Глава одиннадцатая. Угол атаки. Часть 1 Когда «Аудзи-80» генерал-лейтенанта Нифонтова, просвистев по Рублевскому шоссе, въехала во двор госдачи, расположенной неподалеку от официальной резиденции президента России Барвиха-3, часы на приборном щитке показывали ровно два ночи. Куратор, предупрежденный Нифонтовым по спецсвязи, стоял на высоком освещенном крыльце. Он был в домашней стеганой куртке, округлый, словно бы пышущий энергией и здоровьем, с ранними залысинами. Он посмотрел, как офицер охраны открывает заднюю дверцу «Ауди», и лишь когда Нифантов взошел на крыльцо, спустился на ступеньку и протянул руку. «Здравствуйте, генерал. Большой прогресс. Всего два часа ночи. В Прошлый раз вы приехали ко мне в половине четвертого утра». Если так и дальше пойдет, скоро мы будем встречаться в рабочее время. «Извините, что пришлось вас разбудить», — ответил Нифонтов, пожимая куратору руку. «Не извиняйтесь, я не спал. С этой отставкой правительства...» Он безнадежно махнул рукой. «Проходите». «Кстати, я привык видеть вас в мундире. Некогда было переодеваться». «Даже так?» Нефонтов не ответил. Куратор взглянул на него и укоризненно покачал головой. — А видок у вас, Александр Николаевич, прямо скажем, оставляет желать. Нужно следить за здоровьем. Трудно, но нужно. Очень рекомендую теннис. Не потому, что он стал сейчас модным в Кремле, но он действительно помогает сохранять форму. Посмотрю я, какой видок... «У тебя самого будет через полчаса», — подумал Нифонтов, проходя в просторную прихожую и сбрасывая плащ на руки ординарца. «Прошу-ка мне в кабинет», — пригласил куратор. «Там есть телевизор и видеомагнитофон?» — спросил Нифонтов. «Есть». «Вы собираетесь показать мне кино?» «Да». «Надеюсь, не очень скучное?» «Не очень». Кофе, чаю или, может, водки. Кофе покрепче. Куратор отдал распоряжение ординарцу и провел гостя через просторную гостиную в угловой кабинет, предварительно попросив жестом особенно не шуметь и объяснив шепотом Мои уже спят. Госдача была раза в полтора больше, чем у самого Нифантова. Обставлена добротно, но без изысков и особых роскошеств. Раньше, когда по малой своей должности Нифантов не имел госдачи, его всегда поражала какая-то необжитость служебного загородного жилья высокопоставленных чиновников, хотя об их хоромах в народе ходили легенды. Возможно, эти легенды были справедливы для чиновников самого высшего правительственного эшелона. И только когда ему самому выделили коттеджик в Архангельском, Он понял причины равнодушия хозяев госдач к благоустройству своего жилья. Они не были хозяевами, в том-то и дело, и знали, что жилье это чужое и временное. А какой смысл благоустраивать чужое жилье, из которого уже завтра, возможно, тебя выселит комендант? Жены и дочери смягчили казенный дух за навесочками и салфеточками, копались на цветочных и клубничных грядках, а уходом за обширными участками занимались солдаты-срочники, выделенные для охраны важных персон. И понятно, что особого рвения ожидать от них было трудно. В небольшой угловой комнате, сходство которой с кабинетом передавали лишь письменный стол и узел правительственной связи, Куратор жестом предложил гостю устраиваться, сам раскрыл досье операции «Капкан», врученное ему Нифантовым. Папка была довольно тощей. Нифонтов тщательно отобрал материалы, которые отражали суть дела. «Капкан — это то, о чем шла речь в Каире?» — уточнил куратор. «Да». «Как я понимаю...» «Пределы своей компетенции вы исчерпали». «Да», — повторил Нифонтов. «Что ж, давайте посмотрим. Сначала бумаги или кино?» «Бумаги». Куратор углубился в досье. Он умел читать очень быстро и умел быстро вникать в суть. Нифонтов приклебывал крепкий, чуть горьковатый, очень хорошего качества кофе и рассеянно поглядывал на куратора, не делая попыток понять по выражению его лица, какое впечатление производят на того, собранные в досье документы. Это не имело значения. Имело значение другое. Что за человек сам куратор? Только от этого зависел сейчас исход дела. Ни одна спецслужба России не имела права без высочайшего указания брать в оперативную разработку чиновников такого ранга и даже собирать о них информацию. Но информация все равно собиралась сама собой, по крохам, по слухам, по разговорам. Так что Нефонтов имел кое-какое представление о своем собеседнике.